Глава тридцать четвертая. Мы еще встретимся. Алекс выполз из-под перевернутого саркофага и, шатаясь, поднялся на ноги. Он с опаской приблизился к Максу, неподвижно лежащему вниз лицом посреди выжженной дотла площадки. На Беркуте сгорела вся одежда, а его тело покрывал толстый черный налет сажи и копоти. Алекс стянул с себя куртку и прикрыл ею Макса. «Ну ты зверюга, Беркут!» — уважительно произнес он, а затем огляделся по сторонам. Камилла выбиралась из опрокинутого каменного гроба. Рядом с ней зашевелилось еще несколько мальчишек и девчонок, среди которых Алекс узнал и розу. Лицо девушки также покрывало копоть, а косички заметно обгорели. Но она была жива, хоть и порядком напугана. Заметив какого-то высокого, нескладного парня, Роза радостно вскрикнула и бросилась ему на шею. Похоже, это и был ее друг, которого похитили самым первым. Круг из саркофагов был разрушен, земля у основания магического устройства иссохла и покрылась глубокими трещинами — из которых поднимался черный дым. В воздухе кружились частички сажи и обгоревшие обрывки листьев. «Все целы?» — спросил Алекс. Камилла помогла какой-то девочке выбраться из-под хрустальной крышки, придавившей ее словно бабочку. Селины Готель, как и барона Клайда, нигде не было видно. Оба бесследно исчезли. Алекс поискал глазами Эмиля. Там, где он в последний раз видел гнусного типа, волна пламени выжгла все кусты, оставив лишь почерневшие остатки деревьев. Но Эмиля не было видно. Тоже сбежал. А Корделия так и не появилась в оранжерее. Видимо, предпочла дождаться своих приятелей снаружи, чтобы не рисковать. Макс зашевелился и сел, тихо застонав от боли и вдруг громко уикнул, поняв, что сидит почти на гишон. «Что произошло?» — хрипло осведомился он. «Грановский, это ты опять что-то учудил? Да я бы не прочь, но это ты спалил тут все дотла, беспорточная команда», — радостно сообщил Алекс. А эти поганцы сбежали, все трое. «А где моя одежда? Это уж точно твоих рук дело». ничего подобного — возмутился Грановский. — Сам виноват. Кто же знал, что ты такой горячий парень? Теперь Камилла будет еще сильнее пускать по тебе слюни. — Вот еще! — возмутилась Камилла. — Как у тебя только язык повернулся такое ляпнуть? — Мой язык зачастую живет отдельной жизнью, — признался Алекс. — Самое время тебе его оторвать. Макс наконец понял, что на его плечи наброшена куртка Алекса. «Спасибо за одежду», — буркнул он, поднимаясь на ноги. «Еще бы штаны найти». Снаружи послышался какой-то шум, крики и топот множества ног. Алекс, Макс и Камилла тревожно переглянулись. «Снова они!» — воскликнула Камилла. «Больше я не выдержу!» «Где мой кнут?» — Алекс закрутил головой. Выбитые двери оранжереи... Вбежали мэр Феликс, доктор Николас и болтазар Крачковский. За ними следовала толпа горожан, вооруженных пиками и колиями. Кое-кто размахивал граблями и даже лопатами. Среди собравшихся Алекс увидел и гувера Сталии. «Вам удалось!» — радостно воскликнул Феликс. «На город надвигалось гигантское чудовище. Оно собиралось погубить всех нас, но рассыпалось прахом на пороге мэрии. Всю городскую площадь завалило камнями и вырванными с корнем деревьями. Но это не страшно. Главное, вам удалось разрушить заклятие и одолеть колдунью». Он осекся, увидев одиннадцать перемазанных сажей подростков. «Вы нашли их!» — завопил мэр. Родители бросились к своим детям. Развалины старинной оранжереи зазвенели от радостных криков и счастливого смеха. Кто-то громко рыдал. Гувер Италия целовали розу. Все одиннадцать детей были живы и здоровы, никто серьезно не пострадал. Кто-то из горожан дал Максу плащ, и тот набросил его на черной от плечи. Затем члены городского совета осмотрели особняк госпожи Бернадетты. Они обыскали дом сверху донизу, но не нашли ничего подозрительного. Только в спальне хозяйки царил настоящий разгром. Выдвижные ящики столов и комодов валялись на полу, деньги и драгоценности исчезли. Создавалось впечатление, что Селина Готель побывала здесь совсем недавно и забрала все самое необходимое. Догадку подтверждали и черные отпечатки женских туфель на полу возле задней двери особняка. В комнате, где жили Макс и Алекс, на подоконнике стояла в изящном хрустальном графине черная роза, перевязанная алой шелковой лентой. Рядом лежала записка. Надпись, сделанная изящным женским подчерком, гласила «Мы еще встретимся». У Грановского сразу возникло страшное подозрение, что послание адресовано ему. Мэр Феликс и еще несколько человек спустились в подвал, обшарили все углы и, заглянув под мешки с углем, почти случайно заметили бледную руку, торчащую из прорехи одного мешка. Там обнаружили тело настоящей госпожи Бернадетты, бывшей хозяйки особняка. юное ведьма семейство семейства Готель безжалостно убила ее. Алекс, Макс и Камилла перебрались в дом мэра и первым делом отмылись до чиста от грязи и копоти. Камилла яростно терла кожу мочалкой. Ей все казалось, что от нее пахнет сырой землей. Пока ребята приводили себя в порядок, На улице рассвело, а тут и господин Феликс явился и с загадочным видом пригласил друзей следовать за собой в здание мэрии. Они впервые увидели при свете дня жуткие руины домов, разрушенных лесным хозяином. «Кто-то пострадал?» — спросил Алекс. «К счастью, все остались живы», — ответил мэр. «Люди уже собирались на площади, поэтому хозяева успели покинуть эти дома». «Ничего, мы быстро отстроим новые, еще лучше прежних. В госпиталь сегодня поступило несколько человек с сильными ушибами и переломами, но их жизни ничто не угрожает». «Рад это слышать», — вздохнул Макс. Друзья поднялись по ступеням мэрии и увидели, что двери зала заседаний выбиты, а за ними восторженные крики едва не оглушили ребят. Это жители Норд-Персиваля устроили праздник для созерцателей, освободивших их от ведьмы Готель. В зале городского совета накрыли длинные столы, которые ломились от всевозможного угощения. Звучала музыка, горожане пели песни и весело отплясывали. Наконец-то Алекс, Макс и Камилла увидели город и его жителей во всей красе — без тумана и мрака, без тоски и печали. Оказалось, что при свете дня, без колдуньи и лесных хозяев, Норд-Персиваль выглядит очень красиво и жизнерадостно. Наверное, горе семей, потерявших детей, давило на город страшным гнетом, делая тусклыми все краски. Теперь же Норд-Персиваль просто сиял. Зал был полон людей в нарядных костюмах, Они сидели за столами и ходили по залу, оживленно общаясь. Дети носились между столов, смеялись и кричали. Алекс поймал себя на мысли, что до этого в городе совершенно не было слышно детского смеха. Собравшиеся приветствовали победителей и громко им аплодировали. Юные созерцатели даже засмущались. Каждый хотел поздравить их с победой, пожать руку, расспросить о минувших событиях, но ведь они еще не победили. Злодеям удалось скрыться, и значит, когда-нибудь они могут снова нанести удар. Записка Селины Готель это лишь подтверждала. Камилле не давали покоя мысли об отце и Корделии. Макс терялся в догадках об истинных планах барона Клайда и его сообщников — Лишь Алекс улыбался, словно сытый кот, и с благодарностью принимал многочисленные поздравления. Казалось, послание влюбленной черной ведьмы его нисколько не беспокоило. Но чему удивляться, Грановский вообще редко о чем-то переживал. Увидев отца, Алекс заулыбался еще шире. Дмитрий Грановский в сопровождении Веры и Андрея Невзорова только что вышел из большого зеркала в зале заседаний. Отец обнял сына, Вера и Андрей поздравили Макса и Камиллу с удачным завершением их похода. «Между вами все в порядке?» — осторожно спросила Камилла, глядя, как Геллерд и Невзоров держатся за руки. «Все отлично», — сдержанно кивнула Вера. «А как же...» — начал Макс. «Молчи!» — опередила его Геллерд. «Я уже и так выставила себя полной дурой. Не стоит лишний раз напоминать мне об этом». Андрей не выдержал и рассмеялся. «Да в чем дело?» — не унималась Камилла. «Ты скажешь, или я скажу?» — Андрей взглянул на Веру. Та закатила глаза. «Я сделал ей предложение», — выпалил парень. «Через месяц мы сыграем свадьбу». «Что?» — округлил глаза Алекс. «Да вы совсем рехнулись, что ли?» «Не слушайте его!» — Камилла бросилась Вере на шею. «Это чудесная новость! Я так за вас рада!» «А уж я как рад!» — подхватил Андрей. «Но сначала мне пришлось выслушать от нее столько всего! Еще бы!» — нахмурилась Вера, которую все еще обнимала Камилла. — Ты начал исчезать неизвестно куда. Врать мне! Я просто готовил ей сюрприз и не хотел, чтобы она узнала обо всем раньше времени. Заказывал у цветочницы букет, потом встречался с милой девушкой, которая держит в зюит Алистере ювелирную лавку. Она изготовила для Веры прекрасное обручальное кольцо. — Это та девица, с которой мы видели его в кафе, — хмуро пояснила Вера. «Все оказалось не так, как я думала, и я чертовски этому рада». Она продемонстрировала ребятам изящное обручальное колечко с маленьким бриллиантом. Камилла завистливо вздохнула и снова обняла ее. «Так что вот», — неуверенно закончила Вера, — «свадьба через месяц, надеюсь, вы все придете». «Даже не сомневайся», — заверил ее младший Грановский, — «такое я точно не пропущу». «Свадьбу или праздничное угощение?» — спросил у него отец. Все рассмеялись. Алекс и глазом не моргнул. «И то, и другое», — заявил он. «Кстати, пап, вы узнали что-нибудь о Корделии и о том, почему Кристина охотилась на нее и Доминика Клайда?» Дмитрий Грановский заметно помрачнел. «Это темный эпизод в истории Ордена», — немного помолчав, произнес он. «Магистр...» Да и все старейшины не любят вспоминать об этом, а уж тем более говорить о таких вещах в присутствии посторонних. Поэтому он и промолчал тогда перед градоправителями Норд-Персиваля. Но сейчас я могу вам сказать, что Корделия когда-то состояла в Ордене Созерцателей. При этих словах у всех вытянулись лица. «Что?» — только и спросила Камилла. «Как такое возможно?» — нахмурился Макс. «Это было очень давно», — Дмитрий тяжело вздохнул. «Не хочется об этом говорить. Если вкратце, она предала всех нас, убила несколько человек и сбежала. Поначалу никто ни о чем даже не подозревал». Оказалось, что Корделия — настоящая темная колдунья и некромантка, успешно скрывавшая от созерцателей свое истинное лицо. А Кристина... Уже тогда она вела себя очень своевольно. Это случилось вскоре после того эпизода с Катериной и Марго, когда она пыталась убить девочку. Так вот, твоя тетка, Алекс, решила в одиночку отомстить Корделии и отправилась на ее поиски. Ее план не увенчался успехом. Корделия в то время уже вступила в тайный круг магов клана Огня, который работал на самого императора и управлялся оракулом червей. Там она и познакомилась с бароном Клайдом. Они оба сумели скрыться от Кристины, и до недавнего времени мы ничего о них не знали. А вскоре и Кристина покинула орден. Теперь она мертва, и все ее тайны умерли вместе с ней. «Но Корделия...» «Эта женщина очень опасна. Я рад, что в стычке с ней вы не пострадали. Надеюсь, больше вы никогда с ней не встретитесь». «Мне бы тоже хотелось в это верить», — поежилась Камилла. «Она с самого детства пугает меня». «Но хватит о грустном!» Дмитрий улыбнулся, но улыбка вышла какой-то натянутой. «Для вас устроили чудесный праздник, так что не время сидеть с кислыми лицами, тем более что и старейшины тоже здесь». Он кивнул в сторону магистра и Корнелиуса Гельбидера, которые сидели на почетных местах. Не прошло и пяти минут, как мэр города вручил Алексу, Максу и Камилле по красивому хрустальному ключу, символу благодарности и особого расположения жителей Норд-Персиваля. Магистр и остальные старейшины гордились своими учениками, это читалось на их довольных лицах. Их также благодарили и родители, и спасенные ребята. Друзья перезнакомились со всеми жителями небольшого городка. Многие, например, Роза и ее парень Эрик, изъявили желание учиться в школе созерцателей, и директор Корнелиус уже прикидывал, в какой башне Экзистерната размещать новых учеников. Столы ломились от яств, а горожане приносили все новые угощения. Праздник был в самом разгаре. Ребят посадили во главе самого большого стола неподалеку от магистра и Корнелиуса, и Алекс тут же накинулся на еду. Камилла не переставала поражаться, как в одного человека может столько всего влезть. Сама она ограничилась десертом из ягод и мороженого. Ну а Макс практически не притронулся к еде. «Думаешь о моем отце?» — тихонько спросила его девушка. Парень молча кивнул. Он изо всех сил старался разделить всеобщее веселье, но воспоминания о случившемся не давали ему покоя. Он так и не выяснил, по какой именно причине погибли его родители и зачем его искал барон Клайд. А еще эти новые способности жуткой разрушительной силы. Тот взрыв, сопровождавшийся мощным выбросом пламени, был поистине ужасен. Макс так и не понял, как он все это натворил. А что, если в следующий раз он не сможет вовремя остановиться? Что, если пострадают невинные люди? Этого он себе никогда не простит. «Так что же случилось в оранжерее?» — спросил сидевший рядом с Максом Грановский. Наконец-то он наелся. «Весь этот огонь...» «Очень эффектно, приятель, но, признаюсь честно, даже я испугался до чертиков». «Мне тоже интересно», — произнесла Камилла. «Такого раньше я за тобой не замечала». «Я и сам не замечал», — признался Макс. «Твой отец настолько вывел меня из себя, что все случилось само собой. Я ощутил, как гнев растет внутри меня, и дал ему выход, а того, что будет дальше, я никак не ожидал». Вселина и барон Клайд тоже не ожидали сказал алекс и рассмеялся я видел их перекошенные физиономии они струхнули не на шутку знаю вы считаете что они удрали прихватив книгу готали с собой но мне хочется верить что они сгорели к чертовой бабушке вместе с эммием и этим проклятым гримуаром что больше мы никогда не увидим их гнусные рожи как бы я хотела в это верить тихо сказала камила «Но ты сам прекрасно знаешь, что это не так. Не зря же Селина оставила тебе цветочек». «Но пофантазировать-то я могу», — усмехнулся Алекс. «Они настроили столько планов, а ты едва не подпалил им их хитрое. В том-то и дело, что мы ничего не знаем об их истинных замыслах», — подал голос Макс. «Нам толком ничего не удалось выяснить». «Не дрейф», — отмахнулся Алекс. «Все еще впереди». Камилла и Макс одновременно улыбнулись. Грановский никогда не унывал и всегда верил, что впереди их ждет только хорошее. Камилла даже немного завидовала его жизнерадостности и оптимизму. Макс подумал немного и придвинул к себе тарелку с угощением. «Какого черта?» — выдохнул он и набросился на еду. Глядя на него, Камилла тоже потянулась к блюду с пирожками. В этот момент к их столу подошла привлекательная девушка в легком кожаном костюме. На ее плече висела небольшая дорожная сумка. «Глория!» — воскликнул Алекс. «Тебя не узнать, куда ты пропала?» «Тебя тоже трудно узнать, Алексия», — ответила девушка и рассмеялась. «Выглядишь гораздо лучше». Камилла и Макс поняли, что это та самая горничная из дома колдуна Кастлера, о которой им рассказывал Грановский. «После того, как вы разнесли особняк, Кастлер и Ольга кинулись собирать вещи. И мне терпелось поскорее удрать из Норт-Персиваля», — сообщила Глория. «В суматохе мне удалось проникнуть в лабораторию на третьем этаже и даже кое-чем разжиться». Она любовно погладила свою сумку. «А теперь вот подумываю отправиться дальше». «Засиделась я на одном месте, пора и честь знать». «Не надумала поступить в наш экзистернат», — с надеждой осведомился Алекс. «Предложение еще в силе». «Нет», — смешно сморщив нос, покачала головой девушка. «Приключения мне дороже, чем учеба в четырех стенах, так что извини». «А жаль. Как насчет небольшого свидания перед разлукой?» «Обещаю, мы проведем время куда интереснее, чем той ночью на кладбище». «Я только за!» — радостно воскликнул Алекс и попытался вскочить со скамейки, да только ничего у него не вышло. «Эй!» — возмущенно завопил Грановский. «Почему я не могу встать?» Он рванулся сильнее, но так и не сумел оторваться от жесткого сиденья. Макс и Камилла удивленно на него посмотрели, Затем переглянулись, холодея от неприятного предчувствия. Оба одновременно рванулись, но тоже не смогли подняться. Алекс дернулся посильнее, и у него вдруг треснули штаны. «Упс!» — побледнел Грановский. Глория озадаченно приподняла правую бровь. Вдруг рядом с ними раздался заливистый хохот директора Корнелиуса. Дмитрий Грановский хохотал вместе с ним. Алекс моментально обо всем догадался. «Что ты наделал, полоумный дедулька?» — завопил он. «Это были мои единственные уцелевшие штаны!» «А я предупреждал, что когда-нибудь вам отплачу!» задыхался от хохота Корнелиус. «Много клея и немного терпения, и вот я отомщен, а вы приклеены к скамейке! уа -ха, ха ха ха Дмитрий давился от смеха. «Не думал, что ты сумеешь подобраться к ним незаметно!» воскликнул он, хлопнув Корнелиуса по плечу. «Проспорил мне мешок монет!» ради такого не жалко и двух мешков дмитрий снова расхохотался ты только взгляни на их лица Ха -ха -ха -ха -ха глория тоже начала смеяться кажется в вашей школе веселее чем я думала заметила она у меня тут свидание наклевывается возмущенно заявил алекс думаете какой то жалкий клей меня удержит алекс макс и камилла переглянулись Затем решительно вскочили на ноги все одновременно и, опрокинувшись вместе со скамейкой, грохнулись под стол. Весь зал замер, а затем зашелся от хохота. Даже магистр не смог сдержать улыбки. «Ничего», — злобно пропыхтел Алекс, отдирая порванные штаны от скамейки. «Смейся, смейся, стеклянный старичок, будут и на нашей улице хот-доги продавать». Камилла и Макс не сдержались и тоже захихикали, лёжа на полу. Они не сомневались, что Алекс сдержит свою угрозу, и скоро Корнелиус попадётся в его очередную ловушку. Но в тот момент, когда это случится, им лучше находиться подальше. Корнелиус страшен в гневе. Уж они-то знали об этом не понаслышке. Праздник продолжался, народ веселился от души. Директор Корнелиус попросил мэра Феликса накормить четырёх золотокрылых грифонов, которые явились в норт Персеваль вместе с ним. Чудесные существа по кличке Норт, Ост, Зюит и Вест кружили над площадью, рассекая воздух огромными крыльями. Помощники мэра вынесли им большие котлы, наполненные кусками мяса, и грифоны плавно опустились на землю. Магистр вышел из здания мэрии, когда Корнелиус расчесывал гриву зюйда Грифон довольно щурился. «Они великолепны», — задумчиво проговорил магистр, любуясь золотыми грифонами. «Никогда не устану это повторять. Прекрасное, но смертельно опасное создание. Сколько таких взерцалии? И не сосчитать». «Грифонов всего четверо», — озадаченно ответил Корнелиус. «Я говорю не только о грифонах», — покачал головой магистр. «Скорее, вообще об опасностях, которые подстерегают нас на жизненном пути в самые неожиданные моменты». «Это верно», — согласился Корнелиус. И зачастую зло скрывается под очень привлекательными масками. Говорят, Селина Готель та еще красавица. Жаль, что девчонка пошла по стопам своих родителей. Она еще доставит хлопот, я в этом уверен. — Как и все остальные ее сообщники, — произнес магистр и провел рукой полоснящейся шкуре Веста, который ужинал неподалеку. Грифон блаженно прикрыл янтарные глаза. Доминик Клайд, Эмиль и Карделия. Интересно, чего они добивались? Почему их так интересует Беркут? Что нам известно об этом мальчике? Практически ничего, развел руками Корнелиус. Он сам мало что помнит о своём прошлом, но барон Клайд готов на всё, чтобы заполучить мальчишку. «Ответ нужно искать в прошлом», — с уверенностью сказал магистр. «Мы можем выяснить что-то о родителях Макса? О том, кем они были и чем занимались?» «Я попробую проникнуть в скрытые уголки его памяти», — пообещал Корнелиус. «Но на это потребуется время. Жаль, что Клайд скрылся. Можно было заглянуть и в его прошлое» узнать, что именно связывает его с погибшими Готелями и тем тайным кругом магов, что собирал вокруг себя покойный император. Ведь все это — звенья одной цепи». «Властелины совершили столько зла», — вздохнул магистр. «До нас еще очень долго будут доноситься отголоски их злодеяний». «Я действительно рад, что Алекс, Макс и Камилла вышли победителями из этой схватки. Но будут и другие, это несомненно. Барон Клайд не отстанет от Макса просто так». «Он очень опасный тип», — согласился Корнелиус, — «как и Эмиль». «Что греха таить, я часто злюсь на Макса, Камиллу и Грановского, но рад, что они сумели спастись» не стоит забывать и о кардели сердце этой женщины черно как сама ночь в этой компании она представляет наибольшую опасность ты ведь помнишь сколько зла она совершила когда состояла в ордене созерцателей и сколько всего натворила потом после своего бегства помню грустно кивнул магистр и мне страшно даже подумать о том что она еще совершит пока очевидно одно Алексей Грановский ни за что не должен снова с ней встретиться. Их знакомство разрушит его жизнь. «Думаешь, она станет искать с ним встречи?» — нахмурился Корнелиус, поглаживая Зюйда. «Даже не сомневаюсь в этом», — ответил магистр. «Она привыкла уничтожать все самое доброе и хорошее в людях. Корделия черпает в этом силу. Испытывает от этого настоящее удовольствие, а для парня величайшим потрясением будет узнать, что она является его матерью.